Глава 9 Идея поставить Джерарда в еще более неловкое положение показалась мне настолько привлекательной, что даже дождь за окном не стал для меня существенным препятствием. Дождь? Плевать! А на что мне амулет от дождя? И вообще, не сахарная, не растаю. Для визита к высокопоставленному соседу требовалось одеться более презентабельно, так что я сходу занялась ревизией своего невеликого гардероба. Бездна. Вот так всегда. Надеть нечего. Я стояла среди вороха одежды в одном нижнем белье и тихо злилась. Три юбки, и ни одна из них не подходит для визита к лорду. «Леди, вы здесь?» Дверь гардеробной распахнулась без предупреждения, и в проеме показался управляющий. Увидел меня, осекся, округлил глаза, но больше ничего сделать не успел. Его снесло прочь моим гневным визгом. Вот это вообще верх наглости. Кто ему позволил войти в мои покои? Я шустро втиснулась в первую попавшуюся юбку и блузку, торопливо застегнула пуговки и, полыхая праведным гневом, вылетела в спальню, собираясь уничтожить наглеца на месте. Где? Где этот смертник? Комната была пуста. Управляющий Джер! Я завопила так, что не услышал меня только мертвый. Разъяренный поступью прошла по комнатам, вышла в коридор и завопила вновь, не собираясь скрывать своего гнева плевать, что лорд. Пожарю на медленном огне и не посмотрю, что наместник. Лжец и бессовестный гад. Войти в мою спальню без стука, вломиться в гардеробную, когда я не одета. Да как он посмел? Управляющий Джер, выходи сам, иначе хуже будет. Ладони полыхали внутренним огнем, не опаляя ни меня, ни одежду. Но если для меня мой собственный огонь был безвреден, то для окружающих, рискнувших навлечь на себя мой гнев, он был подобен огню дракона. Лишь самую капельку послабее. В конце коридора показалась испуганная Гренни и шепотом доложилась. «Господин Джер убыл по срочным делам на серебряные рудники, попросил передать, что будет через три дня». «Трус!» — я зло взвизгнула, топнула ногой и в мгновение ока погасила пламя, которое было уже бесполезным. Сбежал гад. «Но на рудники ли?» или к себе. Раздражение еще бродило пламенем под кожей, но я вновь отправилась в гардеробную, чтобы окончательно определиться с нарядом для визита к соседушке. А если его дома не окажется, не беда, погощу у него. На этот раз я думала меньше, решительно отказавшись от брюк и все-таки выбрав самую любимую юбку — алую с многочисленным черным кружевом по подолу. Блузку подобрала белую, жакет черный, волосы убрала в высокий хвост и уже через 15 минут была готова к путешествию. Уведомила слегка озадаченного Гровкина, что прогуляюсь и, возможно, буду только завтра. Затем прихватила плащ, активировала амулет от дождя и отправилась в загон к Вивернам. Там выбрала не крупную, но очень шуструю самочку-грызлю, которая уже успела себя зарекомендовать послушной и понятливой девочкой проворно запрыгнула в седло и отправилась знакомиться с соседом. «Как там ему обещала ба? Я ему понравлюсь? О, да!» Путешествие заняло почти два часа, и когда показался замок лорда Лупреста, я была уже достаточно голодна, чтобы забыть о приличиях. Приземляться я не торопилась, облетев замок несколько раз и вдоволь налюбовавшись его башнями и озадаченными мордами гремлинов из числа местной дружины. Приземлилась в чистом и весьма уютном внутреннем дворике. Порадовалась, что у соседа ливня не было. Спрыгнула на брусчатку, сняла с головы капюшон и сразу поняла, что прибыла вовремя. Ко мне вышел сам лорд, успевший лишь снять маскировочный амулет и сменить камзол, да разлохматить идеально уложенные волосы. А обувь и брюки остались те же. Ай-яй, господин Джер, как же так? Думаете, я совсем дура? «Добрый день!» Я широко и радужно улыбнулась, шагнула к лорду, который рассматривал меня с легким удивлением и едва заметной досадой, и представилась. «Я ваша соседка! Меня зовут Дэнни! Бабуля много о вас рассказывала, вы и правда очень хорошенький! Я к вам по очень важному делу, но прежде чем мы начнем, подскажите, у вас тут гостей кормят?» Его юная соседка была восхитительно хороша в своей неслыханной наглости розовые щечки, золотые волосы и буквально море азарта в ясных голубых глазах. Джерарда не понимал, почему до сих пор не поставил ее на место и зачем вообще вышел встречать ее во двор. Но было в ней что-то такое, да, определенно что-то в ней было. То ли шарм и бешеная энергетика, присущие лишь саламандрам, то ли уверенность в том, что ей все позволено. То ли что-то вовсе неведомое. Дэнни была хороша, и она это знала. Что она знала еще? В душу демона начали закрадываться и вовсе нелепые подозрения о том, что она не просто его подозревает, а точно знает, что управляющий и лорд — одно лицо. Но это было невозможно. Просто невозможно. Или возможно. Взгляд демона прошелся по фигуре гостья, и фантазия моментально дорисовала то, что он видел в гардеробной. Боги. Его спасли лишь чудо и инстинкт самосохранения. Он моментально понял, что когда у женщины глаза полыхают огнем, а виск сбивает с ног, то лучше сбежать, чем попытаться оправдаться. Даже неудивительно, что брат решил отправиться к своей матушке, пока у него гостит этот огненный ураганчик. Он бы тоже держался подальше от таких родственников, как сестричка с бабулей. Но сейчас, кажется, она спокойна. Чересчур спокойна. То есть все таки не подозревает, что он и управляющий одно лицо. Да из чего бы? Ладно, разберемся. Кормят леди. Джерарда добродушно усмехнулся и сделал шаг навстречу сельфидочке с демоническими рожками, игривым хвостиком и огненной душой. Прелестная Дэнни удивлен и одновременно невероятно рад вашему прилету. Суровые будни наместника невероятно скучны, даже и представить не мог, что у меня настолько милые соседки. Но позвольте узнать, как ваше полное имя. Демон подошел еще ближе и уверенно завладел ладошкой гостьи, которая неожиданно смущенно потупилась и начала с преувеличенным интересом рассматривать окрестности. Девичья рука была в перчатке, но это не помешало демону галантно склониться и поцеловать самые кончики паль. Пестно. Когда лорд задал не очень комфортный для меня вопрос, я потупилась, лихорадочно соображая, как выкрутиться, но когда он решил поцеловать мои пальчики и меня шарахнуло невероятно болезненной молнией, включились инстинкты, вбитые не самыми приятными годами учебы, я взвизгнула и залепила на халу пощечину. Больно! Отскочила, судорожно дыша, чуть пригнулась, приготовилась к бою, пустив внутренний огонь в ладони. И поняла, что никто на меня нападать не собирается. Демон стоял на месте. Оторопела тряс головой, тер бордовую щеку и смотрел на меня сукоризной. Сморгнула. Ох, темный! Простите! Я скомфуженно прикусила губу, погасила пламя, просто встряхнув ладонями, а затем резко пошла в наступление. Зачем вы меня ударили энергией? Это было больно. Прошу прощения, леди, пока сам не понимаю, что произошло. Демон настороженно смотрел на мои руки. На вас стоит какая-нибудь защита. Понимаете, я некромант, и, возможно, какой-нибудь из амулетов конфликтует с моей силой. Да? Интересная отговорка. Возможно. Я недовольно поджала губки, затем окинула смущенное лицо лорда недовольным взглядом и решила перевести тему, забыв о неудобном вопросе. Вы уже обедали? Нет. Демон вновь опешил. «Неудивительно. Если прикинуть по времени, то вряд ли он прилетел намного раньше меня. От силы минут на двадцать. За это время он только и успел, что переодеться. Впору пожалеть лжеца. Но не буду». «Чудно. А у вас вкусно готовят? Ела только утром и уже успела дико проголодаться. Вы не поверите, до вас лететь аж два часа. Это так долго. Я всего лишь хотела задать пару вопросиков, а пришлось преодолеть бесчисленное множество километров». «Ну, о делах ведь на пустой желудок не разговаривают, верно? А что у вас на обед?» Я отправилась в замок первый, и у лорда элементарно не осталось выбора. Мужчине пришлось сопровождать меня по своему дому, ведя не куда-нибудь, а именно в столовую, где его слуги-гремлины, одетые в униформу серо-голубых тонов, уже споро накрывали стол к обеду. «Давай-давай, суетись. Сейчас поедим и перейдем ко второй фазе, фазе допроса». Мы шли по замку. Лорд, как радушный хозяин, в двух трех словах описывал то, мимо чего мы проходили. Но в целом замок очень походил на мой, словно их строили по одному проекту. Я так и спросила, с интересом рассматривая огромную картину, изображающую наместника в доспехах. «А наши замки одинаковые, да?» «Да, в основном», — демон ответил задумчиво, но тут же торопливо поправился. «Насколько я успел заметить во время». Вечер, посвященного вступлению в должность вашего брата, это действительно так. Я бывал более чем в тридцати замках-наместников и тоже отметил, что все они построены по одному проекту. Наверняка это один из заветов, найденных при раскопках. — О, а что за заветы? — Вы не знаете. Демон посмотрел на меня с явным снисхождением. Однако я не постеснялась признаться в своем невежестве. «Понятия не имею, но вы ведь мне расскажете!» Моя улыбка была лучезарной, а взгляд честным-пречестным. «Безумно интересно узнать все загадки и тайны, касающиеся наших земель. Вы не представляете, в каком шоке я была, когда узнала, кто новый наместник дядиного замка. Но знаете, на самом деле это очень интересно и увлекательно». «Наверняка вы в курсе. Дядюшка не отличался приветливым нравом и мягким характером. Мы гостили у него всего несколько раз, и в то время я была еще совсем ребенком. Но уже тогда эти земли произвели на меня неизгладимое впечатления. Сейчас же, потихоньку узнавая историю этих земель, я все чаще задаюсь вопросом, откуда они? Вот вы знаете?» «Конечно». Лорд уверенно кивнул. «А я не знаю». Я возмущенно поджала губки и позволила усадить себя за изысканно накрытый стол, где уже расставлялись горячие блюда. Что ж, лорд сел напротив и сдержанно улыбнулся. Я расскажу вам об этом, обязательно. Но прежде утолите мое любопытство. По какому, собственно, поводу вы сами меня посетили? О, все очень просто. Я кинула взглядом шикарный стол, ароматно пахнущее блюдо, и решила закинуть наживку. «Меня безумно интересует происшествие на нашей границе. Это случилось несколько недель назад, вы должны помнить. Брат упомянул, что какие-то бессовестные личности начали воровать наших змей, причем заманивая их на вашей территории. Не подскажете, чем завершилось дело и кто в конце концов виноват?» И пока лорд обдумывал ответ на мой вопрос, я атаковала ближайшее блюдо. Определив в нем салатик из свежих овощей с курочкой. Мм, вкуснятина! Это были контрабандисты, леди. Хозяин замка ответил неторопливо, предпочитая перенести все свое внимание на еду. Некоторое время за столом было тихо, мы оба отдавали должное невероятно вкусному обеду. Воистину гремлены, непревзойденные повара и кулинары. Но вот я уже не безумно голодна и вполне способна на вопросы. Контрабандисты? «Но разве это возможно?» Я возмущенно погрозила лорду пальчиком. «Брат рассказывал мне, что каждый наместник очень хорошо чувствует все, что происходит внутри его владений, будь то незваные гости или магическое возмущение. А насколько я знаю, наших змей заманивали к вам именно с помощью магии». «Верно». Демон потяжелел взглядом и отложил вилку в сторону. «Вы в чем то меня обвиняете, леди?» «Я? Да темные упаси!» Я замахала на наместника руками. «Я просто хочу разобраться! Братишка улетел к мамуле, а мне жизненно необходимы сумочка и сапожки. И тут такая беда. Я всего лишь хочу быть уверена, что впредь подобного не повторится. Что с теми нарушителями? Они наказаны? Они действовали одни или у них был хозяин и заказчик?» «Они наказаны, леди!» Демон странно усмехнулся. «Слишком зловеще!» И тут же добавил. А хозяини или заказчики, пока ничего не могу. Мужчина осекся. Да-да! Я заинтересованно подалась вперед. Все-таки они действовали не одни? Верно. Лорд ответил сквозь зубы, словно не хотел этого делать. Затем смерил меня изучающим взглядом, чуть прищурился, почему-то качнул головой, затем вообще глухо выругался и скомка в салфетку встал из-за стола за три стремительных шага подошел облокотился на стол и угрожающий навис надо мной леди что я была откровенно озадачена его действиями и не понимала что происходит было немного не по себе что за шуточки вы о чем я действительно не понимала что происходит чем вы на меня воздействуете демон начинал злиться все откровение А я недоумевала все сильнее. «Да о чем вы вообще?» Я вскочила, едва не перевернув стул, и встала так, чтобы этот не самый крупный предмет мебели находился между нами. Хоть какая-то защита от не самого вменяемого мужчины. «И вообще что с ним? Какая муха укусила!» Он же, обличительно наставив на меня палец, процедил. «Магия принуждения?» «Да!» Я даже отшатнулась, чтобы смерить безумца, без сомнений, возмущенным взглядом. Ты «Да что вы себе позволяете?» «Это что вы себе позволяете?» Лорд прошипел и, резко отодвинув стул в сторону, шагнул ко мне. Включились инстинкты, и я моментально стала живым пламенем, чуть пригнулась и согнула руки в локтях, сжав пальцы в кулаки. Демон отшатнулся назад, взмахнул рукой, словно пытаясь разогнать огонь, и обескураженно выпалил. «Дэнни, что с вами? Вы...» Мотнул головой, и его тон стал еще недоверчивее. Вы что решили, что я вас ударю? Безна. И такое при этом обиженное и даже оскорбленное лицо у него было, что настал черед удивляться мне. А что нет? Нет. А по вам не скажешь? Я не торопилась убирать внутреннее пламя. Может, это и выглядело нелепо, но так было комфортнее и безопаснее, и вообще. «Спасибо за обед и ответы, но мне, пожалуй, пора». «Так быстро?» Наместник уже успел взять себя в руки, и вопрос был задан слегка ироничным тоном. «И даже без десерта?» «Заманчиво, но у меня и дома десерт неплохо готовят». «Знаете, я не рассчитывала на столь горячий прием. Я ответила язвительно и сделала шаг к двери, но лорд заступил мне путь. «Господин Джерардо, в чем дело?» Не хочу отпускать вас обиженной. Демон смущенно поджал губы и развел руками. Возможно, я повел себя некорректно, но мне показалось, что вы воздействовали на меня магией подчинения. Прошу простить. Пожалуйста, не сердитесь. И уберите пламя. Я пару секунд подумала: смерила мужчину недоверчивым взглядом, но все-таки выполнила его просьбу. В целом он прав, и все очень странно. Хотя мысль об истинном положении дел уже брезжила по краю сознания. Клятва не иначе. Надеюсь, до него не дойдет. Точно, пора срочно переключить его внимание. Вы правы, я погорячилась. Я улыбнулась и, подвинув стул на место, вновь села за стол. Все наследие моей взбалмошной ба. Извините, не хотела. Так на чем мы остановились? Ах, да, вы хотели рассказать мне об истории этих земель. «Не поверите, уже несколько недель, как я начала думать о том, что ничего не знаю об их возникновении. В Академии этот вопрос обошли стороной, но Ба как-то упоминала, что проклятые земли возникли не так давно, всего лишь около трех тысяч лет назад. А вы знаете их предысторию?» «Конечно», — демон сдержанно кивнул и замолчал, пока со стола убирали грязную посуду и расставляли десерт. «В каждом замке есть домовая книга» куда записываются все значимые события происходящие в пределах подведомственной территории и естественно там описан момент возникновения этих земель неужели брат не давал вам читать эту несомненно уникальную книгу «Эм...» я слегка растерянно сморгнула задумалась а потом качнула головой не уверена что вообще видела ее демон едва слышно хмыкнул А меня это так сильно возмутило, словно он при всех обвинил меня в невежестве. И я вспыльчиво вскинулась, воинственно наставив на Джерарда ложку. «Что вы хмыкаете? В замке невероятное количество книг. Вы даже не представляете, сколько времени я провела, разбирая дядину документацию. Да там тонны макулатуры!» Я взмахнула руками, показывая эти самые тонны, которые больше всего хотелось отправить в бездну вместе с навязанными обязанностями, тайнами бабули и лживым соседом и вообще. — Леди Дэнни? — В отличие от меня, демон был спокоен и посматривал на меня с нескрываемой иронией. — Успокойтесь и не принимайте все настолько близко к сердцу. Но я удивлен, ведь эта книга лежит на центральном постаменте в библиотеке каждого замка, и ее невозможно не заметить. — И это... Самый первый документ, с которым обычно знакомится новый наместник. Хотя, возможно, ваш брат просто убрал ее. Стоп. Оборвав себя на очередной злобной вспышке, которая зарождалась сама собой от снисходительного тона двуличного лжеца, я прищурилась, лихорадочно перебирая в памяти все имеющиеся книги. За эти недели я прочитала их столько, что немудрено было запутаться. Но начнем с того. В моем замке нет постамента? Бездна! Сказала и тут же поняла, как опростоволосилась: в моем! Я сказала моем! Тысяча дохлых кошек. Однако демон не заметил или сделал вид, что не заметил моей оговорки, и, удивленно, наклонив голову, уточнил: Вы уверены? Да. У нас нет ни постамента, ни книги. Брат сам не так давно жаловался, что приходится собирать информацию из -за разрозненных источников, и ему это надоело уже настолько, что он готов без очереди пропустить на свое место нового наместника. Я была настолько серьезна, что аж самой страшно стало: Кто, если сосед не преувеличивает, и в этой книге собрана вся информация со времен образования проклятых земель, то меня обокрали? Мысль настолько захватила, что из глубины души моментально поднялся яростный протест и злобное возмущение. «Кто посмел? Какая тварь!» Рискнула жизнью. «Убью!» «Дэнни!» В чувство меня привел возмущенный окрик хозяина, а когда я посмотрела на него сквозь пелену огня, застившего глаза, то поняла, что он очень быстро возводит водяной щит. «Да!» — я ответила напряженно, еще не до конца вынырнув из своих кровожадных мыслей. «Уберите огонь, сейчас же!» Я сморгнула, перевела взгляд на руки и резко отдернула их от стола. К сожалению, я уже успела нанести урон имуществу соседа. Одна оплавившаяся ложка и два обугленных пятна на скатерти. Бездно! Мне стало немножко стыдно. Я смущенно почесала кончик носа и пробормотала. «Простите, кажется, мне стоит снова заняться медитациями. Просто это возмутительно». «Согласен. Демон недовольно кивнул, все это время не прекращая рассматривать мой лоб. «Леди, утолите мое любопытство. Сколько детей у ваших родителей?» «В смысле?» Холодок дурного предчувствия моментально погасил внутреннее пламя, сделав это в разы быстрее и лучше любых водных атак. «У вас на лбу проявился венец наместника» демон зло усмехнулся и ткнул в лоб себя вот такой стоило мужчине коснуться двумя пальцами виска как на его лбу возник тонкий черный ободок с черным топазом в центре Упс. замешательство и растерянность на моем лице явно забавляли сидящего напротив меня мужчину но мне хватило трех секунд чтобы взять себя в руки и перейти в активное наступление а ты вообще лгун бессовестный господин управляющий джер Я вскочила со стула и, нависнув над столом, обличительно ткнула пальцем в поморщившегося демона. Скучно, говоришь? Так вот, обрадую, следующие шесть недель ты у меня скучать не будешь. Ты у меня круглосуточно работать будешь, управляющий Джер. С каждым моим словом, демон мрачнел все больше, а я распалялась все сильнее и вскоре вновь полыхала. А за то, что видел меня не гляже. В руках в мгновение образовался огромный огненный шар, который я без раздумий отправила прямиком в неожидавшего подобного коварства мужчину. Защититься он не успел. Он сумел лишь вскочить и попытаться увернуться. Но я, наученная горьким опытом студенческих лет, сделал шар самонаводящимся. И как бы демон ни старался, кара его настигла. «Вот тебе!» «Огонь саламандры может все. Он может как испепелить, так и согреть, как обуглить, так и сжечь лишь один волосок, не затронув остальные. Все зависит от желания Саламандры и степени ее ярости. Я желала поставить наглеца в такое же неловкое положение, в каком он видел меня. И я это сделала. Голый демон, оставшийся в одних трусах, черных в красной сердечке, какой кошмар, отскочил от меня еще на пару метров, Помянул бездну, затем в долю секунды активировал доспех. И на меня посмотрели самые злые черные глаза в мире. «Значит, лорд Дэниель. да?» «Спасибо за десерт. Мне пора».